Напротив, он понял, что советское оперативное искусство стоит гораздо выше немецкого. Метод ведения армейских и фронтовых операций с концентрическими ударами и последующим окружением новобранец изучал в Академии еще в 1936 году. Новым, пожалуй, было появление танковых групп, которые по численности соответствовали примерно двум нашим танковым дивизиям или механизированному корпусу. И, конечно, бросалось в глаза четкое взаимодействие танков, артиллерии, авиации и пехоты. Но в этом тоже не было ничего нового. Взаимодействие разных видов вооруженных сил на поле боя – ключ к успеху любого сражения. Но это взаимодействие достигается и шлифуется на учениях, а не создается само по себе. Отчет был направлен начальнику генерального штаба с рекомендациями создать крупные артиллерийские противотанковые соединения, целые дивизии зенитной артиллерии, инженерно-саперной бригады и корпуса. Примечание. Этот отчет был возвращен в ГРУ, когда начальником генерального штаба был уже генерал Жуков. На отчете стояла его резолюция. «Мне это не нужно. Сообщите, сколько израсходовано заправок горючего на одну колесную машину. Тогда любой удар противника сразу же захлебнется в нашей обороне, и немцам никогда не удастся пройти по нашей территории, как они прошли по французской». Ты в том отчете правильно показал, пояснил Голиков, что немцы ничего нового не придумали. Мы эту тактику знали, когда еще никакого вермахта и на свете не было. А вот с рекомендациями перемудрил. При всех разработках главное помнить, война будет вестись на чужой территории малой кровью. А сейчас, когда у них вся армия на канале сидит, Нам вообще беспокоиться не о чем. Подполковник Новобранец и на этот раз не был согласен с начальством. По его данным, на границе с СССР немцы уже развернули не менее 110 дивизий. Глава 10. Холодный душ из садового шланга. 5 декабря Брауфич и Гальдер были вызваны, наконец, в рейхсканцелярию. Совещание у фюрера уже намечалось дважды и каждый раз откладывалось без объяснений причин. В телефонном разговоре с Кейтелем, главком сухопутных сил и начальник генерального штаба, выяснили, что фюрер ждет их доклада по операциям Феликс и Марита. Гальдер поинтересовался... «Не позволено ли будет ему выступить с докладом и по программе «Отто. Война против России»?» «План, в сущности, готов, но мы не имеем возможности доложить его фюреру уже два месяца», — посетовал Гальдер. Браухич только что вернулся из поездки по генерал-губернаторству Польши и Восточной Пруссии. Ему тоже есть о чем доложить Гитлеру. Кейтель посоветовал захватить с собой основные документы и, в зависимости от настроения фюрера, попытаться повернуть его мысли в восточном направлении. Но намекнул Кейтель фюрер не в лучшем расположении духа, а мысли его заняты навязчивой идеей захвата Гибралтара. Он попал под какое-то странное влияние адмирала Ребера, а тот постоянно пичкает фюрера своими фантастическими проектами окончания войны одним ударом. В частности, ударом по Гибралтару. Поэтому речь на совещании будет идти главным образом об этом. Вторым вопросом будет вторжение в Грецию, которому фюрер также уделяет сейчас особое внимание. Фюрер продумывает способы выхода на греческую границу с наименьшими потерями, главным образом во времени. В генеральный штаб поступила запись разговора Гитлера с министром иностранных дел Югославии Цинкаром Марковичем,